Ноябрь 13. Если не утвердите мысли о том, что делать там, то будут действовать автоматически те устремления, желания и склонности, которые имелись в сознании при жизни здесь, как хорошие, так и плохие. Но так как земные желания там можно удовлетворить лишь воображений, среди воображаемых образов, то следствием будут муки Тантала то есть нечто похожее и на земле, когда мысль являет желание, но жизнь исполнить его не дает. Мысленно же на земле земное желание не удовлетворить. Безобразие и зло синонимы, красота и добро синонимы. Служение красоте здесь обусловливает красоту окружения там, и наоборот. Безобразие создает окружение зла и тьмы. Жизнь в теле есть подготовка к творчеству духа там. Все развоплощенные там начинают творить, вернее, продолжают творить мыслью. Но здесь творчество идет совместно с жизнью и творчеством в плотном мире, а там исключительно мыслью. При этом продукты творчества окружают сознание и создают ту обстановку, в которой человек живет. И свет, и потемки творятся мыслью. Творят все, но ученик сознательно. В жизни тонкого мира можно учиться принимать участие и сейчас, так как жизнь плотного мира неотделима от тонкого, оба мира связаны тесно. В человеке от плотного мира это только тело и физические его энергии, все остальное — мир мыслей и чувств от мира того, незримого, и потому сознание человека уже живет в том мире и в этом, только понимать этого люди еще не хотят». От плотного мира лишь день текущий. Прошлое существует уже только в пространстве, равно как и день вчерашний. В свитках Акаши, прошедшие все. На страницах исторических книг, буквы и краски, и бумага, но то, что символизируется ими и что описывается в них, существует в мире лишь тонком. Надо совершенно заново пересмотреть понятия плотных и тонких явлений, неизримых и зримых. Но ты не песня. Песни в них нет. Все это символы тонких явлений. Сознание — есть поле объединения или встречи всех миров. В нем заключено все. Без наличия сознания и понимания, глубочайшая по замыслу и внутреннему содержанию картина — ничто. Баран тоже может смотреть на нее, но видеть будет лишь человек, хотя и баран что-то увидит. Не уподобимся.